А ровно через пять минут после того, как гости сели за стол, кто сказал, что мать Барбары именно такой ей представлялась? Все она же, мать Кита. А кто сказал, что мать Кита тоже ничьих ожиданий не обманула? Мать Барбары. А потом мать Кита поздравила мать Барбары с такой дочкой, а мать Барбары поздравила мать Кита с таким сыном, а Барбара просто влюбилась в Джейкоба. Да и какой другой ребенок, кроме Джейкоба, мог бы выказать себя самой лучшей стороны, когда от него это требовалось. И какой другой ребенок мог бы так очаровать всех? «И обе мы вдовы», сказала мать Барбары. «Нам сам Бог велел познакомиться». «Истинное ваше слово», воскликнула миссис Набблс. «Какая жалость, что мы только сейчас узнали друг друга». «А зато разве неприятно», возразила мать Барбары, «что нас с вами свели наши дети? Ваш сын...» и моя дочь. Лучше ничего не придумаешь». Мать Кита охотно согласилась с этим доводом, и, повернув спять от следствий к причинам, они, разумеется, заговорили о своих покойных мужьях, обменялись воспоминаниями о всех обстоятельствах их жизни, смерти и погребения, и обнаружили множество фактов, совпадающих с поразительной точностью. Так, например, выяснилось, что отец Барбары был ровно на четыре года десять месяцев старше отца Кита, и что один из них скончался в среду, а другой в четверг, и что оба они отличались статностью и красотой, и что у них было много сходного и в других отношениях. Однако, опасаясь, как бы эти воспоминания не омрачили своей тенью праздника, Кит перевел разговор на более общие темы, и через несколько минут все пошло по-прежнему. и за столом снова воцарилось веселье. Между прочим, Кит рассказал гостям о своем прежнем хозяине и о необычайной красоте Нелл, о чем Барбара слышала уже сотни раз. Но последнее сообщение не заинтересовало его слушателей в той мере, в какой он ожидал. И даже миссис Набл сказала, мельком взглянув при этом на Барбару, что хоть мисс Нелли действительно очень хороша собой, но в конце концов она еще ребенок. «А сколько есть молодых девушек, ничуть не хуже ее!» И Барбара кротко согласилась с ней, добавив от себя, что она всегда думала, не заблуждается ли мистер Кристофер на этот счет. Чему Кит страшно удивился, так как он никак не мог взять в толк, откуда вдруг у Барбары такие мысли. Мать Барбары, в свою очередь, заметила, что девочки обычно меняются в 14-15 лет. Была хорошенькая, а потом, глядишь, стала дурнушка-дурнушкой. и подкрепила эту истину множеством неопровержимых примеров, среди которых один был особенно убедителен и касался некоего молодого человека, плотника по ремеслу, с большими видами на будущее, оказывавшего явное внимание Барбаре, но без всякой взаимности с ее стороны. Так что его нельзя не пожалеть, хотя в конце концов все вышло к лучшему. Кит тоже посочувствовал молодому человеку, Вполне искренне и удивился, почему Барбара вдруг сразу примолкла, а мать так на него посмотрела, будто он сказал не то, что следовало. Однако настало время собираться в цирк. И тут началась возня с капорами и шалями, не говоря уже о двух носовых платках, одном для апельсинов, другом для яблок, которые все по очереди увязывали и никак не могли увязать, потому что фрукты имели склонность то и дело вываливаться из уголков. Наконец, все было готово, и они быстрым шагом двинулись в путь. Мать Кита несла малыша, не желавшего сомкнуть глаз всю дорогу, а Кит вел за руку Джейкоба и под руку Барбару, обстоятельство, которое заставило обеих мамаш, шествующих позади, сказать про них вслух, будто семейные. После чего Барбара воскликнула, вся вспыхнув «Ах, мама, перестаньте!» Но Кит посоветовал Барбаре не обращать внимания на их слова. И действительно, зная Барбара, как далек Кит от всяких мыслей об ухаживании за ней, она могла бы оставаться совершенно спокойной. Бедная Барбара,